после послесловие автора. Еще в процессе написания и редактирования этой идеологии друзья, которым я давала текст на суд, задавали мне много вопросов. Ответы на самые частые из них я решила опубликовать и для остальных читателей. Для начала. Все герои, действия, места и события вымышлены, и все совпадения случайны. Прототипом главной героини действительно была задумана моя подруга, с которой мы знакомы с раннего детства, но сейчас, к сожалению, почти не общаемся, по вине разделяющего нас расстояние что, однако, не мешает мне всегда помнить о ней. Наташ, если ты это читаешь или слушаешь, пиши, звони в любое время, я буду рада. Но надо признать, что по мере развития сюжета Надка приобретала все больше индивидуальности и ближе к концу первой книги стала абсолютно самостоятельной личностью, неповторимой и ни на кого не похожей. Я не могу сказать, кто из них лучше, реальная Наташа или родившаяся под моим пером Надка, Просто это разные люди, пусть и имеющие общие черты. Далее. Описанный мною способ перехода в иную вероятность, реальность ни в коем случае не является руководством к действию. Сама я его не пробовала и никому не советую пробовать. А вот флоатинг порекомендовать могу. Только читайте отзывы о салоне, в который собираетесь пойти, а то часто за процедуру флоатинга выдают лишь его подобие. Настоящий флоатинг стоит недешево, так что это не тот случай, когда можно сэкономить. Доктор Крополев и его исследования существовали на самом деле. Вы легко можете найти в интернете информацию об этом. Я изменила лишь одну букву в фамилии ученого. Крохолев. Вбейте в гугле фотографии галлюцинаций и будет интересно. Стон земли. Это явление называют по-разному и здесь вам на помощь придет YouTube. Нужные запросы. Стон земли, скрип земли, гул земли, гул небес. Я ни в коем случае не утверждаю, что найденные видео не будут фейками, как не утверждаю и реальность самого, как говорила Марина, землескрепения. Мне просто понравилась идея обыграть этот феномен в своем произведении. Великий аттрактор тоже существует. Я немного увлекаюсь астрономией и часто раздумываю о загадках Вселенной, так что звезды в моих книгах всегда были и будут. Наконец, хочу еще раз поблагодарить людей с форума анонимных алкоголиков. которые терпеливо отвечали на мои вопросы и чьи комментарии я использовала как эпиграфы к главам. Отзывы и критику принимаю на своей странице ВКонтакте. Кому интересно, тот найдет. Всем трезвой жизни.